«Очень благодарен, — удивлялся генерал. Позвольте узнать, где остановились. Я еще нигде не остановился. Значит, прямо из вагона ко мне и с поклажей? Да со мной поклажей всего один маленький узелок с бельем, и больше ничего. Я его в руке обыкновенно несу. Я номер успею вечером занять». «Так вы все еще имеете намерение номер занять?» «О да, конечно». Судя по вашим словам, я было подумал, что вы уж так прямо ко мне. Это могло быть, но не иначе, как по вашему приглашению. Я же, признаюсь, не остался бы и по приглашению, но почему-либо, а так, по характеру. Но стало бы, и кстати, что я вас не пригласил и не приглашаю. Позвольте еще, князь, чтоб уж разом все разъяснить». Так как вот мы сейчас договорились, что насчет родственности между нами и слова не может быть, хотя, мне разумеется, весьма было бы лестно, но, стало быть, то, стало быть, вставать и уходить, приподнялся князь, как-то даже весело рассмеявшись, несмотря на всю видимую затруднительность своих обстоятельств. И вот я и богу же, генерал, хоть. Я ровно ничего не знаю практически ни в здешних обычаях, ни вообще, как здесь люди живут. Но так я и думал, что у нас непременно именно это и выйдет. Как теперь вышло? Что ж, может быть, оно так и надо. Да и тогда мне тоже на письмо не ответили. Ну, прощайте и извините, что обеспокоил». Взгляд князя был до того ласков в эту минуту, а улыбка его до того, без всякого оттенка хотя бы какого-нибудь затаенного неприязненного ощущения, что генерал вдруг остановился и как-то вдруг другим образом посмотрел на своего гостя. Вся перемена взгляда совершилась в одно мгновение. «А знаете, князь», — сказал он совсем почти другим голосом, — Ведь я вас все-таки не знаю. Да и Елизавета Прокофьевна, может быть, захочет посмотреть на однофамильца. Подождите, если у вас время терпит. О, у меня время терпит. У меня время совершенно мое. И князь же поставил свою мягкую круглополую шляпу на стол. Я, признаюсь, так и рассчитывал, что, может быть, Елизавета Прокофьевна вспомнит, что я ей писал. «Да, ведь и ваш слуга, когда я у вас там дожидался, подозревал, что я на бедность пришел к вам просить. Я это заметил, а у вас должно быть на этот счет строгие инструкции. Но я право не за этим, а право для того, чтобы с людьми сойтись. Вот только думаю и немного, что я вам помешал, и это меня беспокоит». «Вот что, князь», — сказал генерал с веселой улыбкой, — Если вы в самом деле такой, каким кажетесь, то с вами, пожалуй, приятно будет познакомиться, только, видите, я человек занятой, и вот тотчас же опять сяду кое-что просмотреть и подписать, а потом отправлюсь к его сиятельству, а потом на службу, так и выходит, что я хоть и рад людям хорошим, то есть, но, впрочем, я так убежден, что вы превосходно воспитаны, что... А сколько вам лет, князь? Двадцать шесть. Ух! А я думал, гораздо меньше. Да, говорят, у меня лицо моложавое. А не мешать вам я научусь и скоро пойму, потому что сам очень не люблю мешать. И, наконец, мне кажется, мы такие розные люди на вид, по многим обстоятельствам, что у нас, пожалуй, и не может быть много точек общих. Но, знаете, я в эту последнюю идею сам не верю, потому что очень часто только так кажется, что нет точек общих. Они «Очень есть. Это от ленности людской происходит, что люди так промеж собой на глаз сортируются и ничего не могут найти. А впрочем, я, может быть, скучно начал. Вы как будто...» «Два словос. Имеете вы хотя бы некоторое состояние? Или, может быть, какие-нибудь занятия намерены предпринять? «Извините, что я так. Помилуйте». Я ваш вопрос очень ценю и понимаю. Никакого состояния пока мест я не имею, никаких занятий тоже пока мест, а надо бы. А деньги теперь у меня были чужие. Мне дал Шнейдер, мой профессор, у которого я лечился и учился в Швейцарии, на дорогу и дал... «Ровно вплоть, так что теперь, например, у меня всего денег несколько копеек осталось. Дело у меня, правда, есть одно, и я нуждаюсь в совете, но...» «Скажите, чем же вы намереваетесь поками прожить, и какие были ваши намерения?» — перебил генерал. «Трудиться как-нибудь хотел?» «О, да вы философ, а, впрочем, знаете, за собой таланты, способности, хотя бы некоторые, то есть из тех, которые насущный хлеб дают. Извините, опять...» «О, не извиняйтесь, нет, я думаю, что не имею ни талантов, ни особых способностей, даже напротив, потому что я больной человек и правильно не учился. Что же касается до хлеба, то мне кажется...» Генерал опять перебил и опять стал расспрашивать. Князь снова рассказал все, что было уже рассказано. Оказалось, что генерал слышал о покойном Павлищеве, И даже знал лично, почему Павличев интересовался его воспитанием, князь и сам не мог объяснить. Впрочем, просто может быть по старой дружбе с покойным отцом его. Остался князь после родителей еще малым ребенком, всю жизнь проживал и рос по деревням, так как и здоровье его требовало сельского воздуха. Павлищев доверил его каким-то старым помещицам, своим родственницам. Для него нанималась сначала гувернантка, потом гувернер. Он объявил, прочим, что хотя и все помнит, но мало может удовлетворительно объяснить, потому что во многом не давал себе отчета. Частые припадки его болезни сделали из него совсем почти идиота». Князь так и сказал, идиота. Он рассказал, наконец, что Павлещев встретился однажды в Берлине с профессором Шнейдером, швейцарцем, который занимается именно этими болезнями, имеет заведение в Швейцарии, в кантоне Валлийском, лечит по своей методике холодной водой, гимнастикой, лечит и от идиотизма, и от сумасшествия, при этом обучает и берется вообще за духовное развитие» что Павлищев отправил его к нему в Швейцарию лет назад около пяти, а сам два года тому назад умер внезапно, не сделав распоряжений, что Шнейдер держал и долечивал его еще года два, что он его не вылечил, но очень много помог, и что, наконец, по его собственному желанию и по одному встретившемуся обстоятельству отправил его теперь в Россию. Генерал очень удивился. И у вас в России никого, решительно никого? Спросил он. Теперь никого, но я надеюсь, притом я получил письмо. По крайней мере, перебил генерал, не расслышав о письме. Вы чему-нибудь обучались, и ваша болезнь не помешает вам занять какое-нибудь, например, нетрудное э -э место в какой-нибудь службе. Он, наверное, не помешает, и насчет места я бы очень даже желал, потому что самому хочется посмотреть, к чему я способен. Учился же я всего четыре года постоянно, хотя и не совсем правильно, а так, по особой его системе, и при этом очень много русских книг удалось прочесть. Русских книг? Стало быть, грамоту, знаете, и писать без ошибок можете. О, очень могу. Прекрасно. А почерк?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 Какая плотная славная бумага, и какой славный у вас кабинет. Вот этот пейзаж я знаю, это вид швейцарский. Я уверен, что живописец с натуры писал, и я уверен, что это место я видел. Это в кантоне Урии. Очень может быть, хотя это и здесь куплено. Ганя, дайте князю бумагу. Вот перей бумага, вот на этот столик. Пожалуйте, что это?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 Я давно уже просил, не знаю уж, не намекли ли это с ее стороны, что я сам приехал с пустыми руками, без подарка, в такой день, — прибавил Гане неприятно улыбаясь. — Ну нет, — с убеждением перебил генерал. — И какой право у тебя склад мыслей? Станет она намекать? — Да и не неинтересанка совсем, и при том, чем ты станешь дарить? — Ведь тут надо тысячи. — Разве портретом?